Глава 15. Ловушка. Хикка Корс. Преподавательница из Академии, которую я видел буквально два раза, после чего практически перестал обращать на нее внимание. Сперва она вела для нас основы дуэльной магии, после чего доля он их сошла практически на нет. Видимо, чтобы в горячие головы юных магов не приходили идеи решать свои конфликты магическими дуэлями с непредсказуемыми последствиями. А сама Сента-Курс переквалифицировалась в преподаватели фиолетовой маны. Или же маны пространства, как ее называли здесь. Ну а в этом, во всем, что касалось фиолетовой маны, я мог легко дать точку вперед любому преподавателю и любому профессору. Поэтому я не обращал особо на нее внимания, предпочитая вместо этого заниматься кропотливым наращиванием собственного манового тела в постоянных, непрерывных, непрекращающихся тренировках. А ведь если бы я не занимался этим на уроках Корс, которая, кстати, вообще-то приходилось родной тетей Фрейе, Пасси Нокса, то я, может быть, углядел бы что-то неладное в ее поведении. Какие-то несоответствия слов и действий, какие-то неочевидные проявления тревожности. Да нет, хрен бы я чего заметил. Я уже успел убедиться в том, что Вальтур и в этом мире не изменил своим принципам и капитально, основательно промывал мозги всем, кого собирался втянуть в исполнение своих планов. Рядовых исполнителей, вроде тех, что скачут по городам Виаты в дымных доспехах, конечно, в меньшей степени, но они одноразовый расходный материал. Фанатики-смертники, у которых путь лежит только в один конец. И они, возможно, даже об этом знают. Те же, кого Вальтур вербовал среди людей Виаты, совсем другое дело. Это ценные агенты, в каждого из которых вложена куча сил и времени. И потеря каждого из них — это потеря тех самых куч сил и времени. Поэтому нет ничего странного в том, что подобных агентов практически невозможно вычислить. Они на это буквально запрограммированы. Разумеется, порой встречаются самородки вроде Вермилеона, которые за свою шкуру трясся так сильно, что это пересилило даже установки Вальтора. Но это единичные случаи. Достаточно вспомнить того же Карсона, который позволил себе включить режим брыжущего слюнями фанатика только после того, как стало очевидно, кто он и что из себя представляет. А ведь до того момента играл друга так натурально, что даже Ванесса допустила его в зону опасной близости к себе. Даже ее магия не почуяла никакого подвоха и никакой опасности. Теперь, кстати, прояснился еще один вопрос. Как, собственно, тротлисты смогли провернуть нападение на Академию, да еще и не один раз, если считать эту ситуацию, когда мы отправились туда за кубком выдры? «Любая крепость падет, если в рядах ее защитников есть предатель», который поможет войскам противника. А ведь Академия и крепостью-то не была, если уж на то пошло». «Марк», — проворковал Хикка тихим голосом, который я на лекциях постоянно мысленно сравнивал с колыбельной, и гадал, как другие студенты не засыпают. «Вот так встреча». «Вот и не стыдно вам», — вздохнул я. «Преподаватель Академии как-никак. А такими вещами занимаетесь? Вы же родственница Фрыи. «Погодите». «А что, Фрейя тоже с вами заодно?» «Нет, Фрейя не в курсе ни о чем», — покачала головой Хика. «Она честная девочка. Она завиату». «А тогда почему вы против?» «Я не вижу смысла тебе это объяснять, Марк. Ты все равно не поймешь. Ты же не захочешь понять». Тут она была права. «Я действительно не хочу понимать мотивацию людей, которые готовы предавать своих, какой бы она ни была». Какой бы правильной и правомерной она ни казалась им самим. «Ладно, это действительно бессмысленно обсуждать. Так или иначе, вы оба арестованы за содействие Тротлу. Не оказывайте сопротивления и останетесь живы. В противном случае я буду вынужден вас уничтожить». «Правда?» Брови курс взлетели вверх. «Марк, я, конечно, не хотела задавать этого вопроса, но как именно вы собираетесь это сделать?» «Вы же простой студент Академии, а я ваш преподаватель. Как минимум, я сильнее и опытнее. Это мы еще посмотрим». «Ох, Марк», — покачала головой Корс, повернулась к своему спутнику, лица которого я так и не увидел, и кивнула ему. «Давай!» «Стоять!» Я молниеносно перевел ствол на вторую фигуру и выжил спуск, и все равно опоздал. Только первая пуля попала в силуэт, явственно заставив его дернуться и вырывая из спины фонтанчик крови, попавший на каменную стенку. А потом силуэт стал полупрозрачным, и все следующие пули прошли сквозь него, выбивая дробь по камням. Он телепортировался. Не так быстро, как это делал Вермелион или маги на складе, видимо, потому что в конечной точке не было манового маяка, по которому он бы мог быстро скакать, и портальные метки тоже не было но все равно он телепортировался. Я быстро накачал в пальцы побольше фиолетовой и синей маны, чтобы окружить все помещение черным заслоном, который не позволил бы пройдохе сбежать. Такое препятствие вообще не позволило бы никому и ничему переместиться ни изнутри наружу, ни наоборот. Но внезапно я обнаружил, что черный заслон уже стоит, только не мой. Вот, значит, в чем заключалась ловушка. Курс заранее подвесила заслон и подготовила его, чтобы разделить нашу группу, если мы зайдем сюда все вместе. Или отсечь от вероятной подмоги кого-то одного, если ему хватит ума пойти сюда в одиночку. Вот в чем был ее план. А второй маг тем временем уже стал практически прозрачным. Для него-то Курс оставила лазейку в заслоне, чтобы куда-то зачем-то его отправить. Его уже здесь не было, по сути. И то, что я видел, — это лишь проекция, остаточный мановый след, мгновение. Исследование следа не стало тоже. Мы с Хиккой остались вдвоем. Вдвоем в подземной пещере, из которой нет выхода. Для меня, по крайней мере. На самом деле выход был. Хикка не представляла, с кем связалась. А между делом во мне сейчас столько маны, что я могу этот барьер просто продавить. Пусть и не сразу. Минут за пять, пожалуй. Могу, но что мне это даст? Передо мной же не стоит задача сбежать. Сейчас передо мной стоит задача нейтрализовать курс. Желательно живой, чтобы Адам и его ребята поработали с ней в застенках базы безопасников. Поэтому я все же поставил черный заслон, даже несмотря на то, что один из магов уже сбежал. Но ведь второй-то все еще был здесь. И позволить сбежать курс я не мог. К тому же и так умудрился накосячить, позволив улизнуть первому магу. Возможно, ранение его добьют. Как только я поставил свой черный заслон внутри заслона Корс, сама колдунья внезапно подняла голову и сощурилась, оглядывая пещеру. Казалось, она даже принюхивается, словно носом чует мою магию. А может, и правда чует? Не видит, но вдруг чует. Когда много и долго работаешь с какой-то маной, то начинаешь буквально кожей ощущать ее присутствие. Особенно, если это не твоя мана. А ведь Корс, помнится мне, как раз с фиолетовой маной и работала и вроде даже один из фамильных цветов у них фиолетовый. Второй не помню, но первый точно фиолетовый. Прошло несколько секунд, после чего Корс перевела на меня взгляд и заинтересованно склонила голову к плечу. «Марк, что вы сделали? Это же вы сделали, да?» «Конечно вы. Здесь же кроме нас никого нет». «Значит, все же не видит, раз у нее вообще возникли такие вопросы». «Я, я», — подтвердил я, — «и сделал то же самое, что и вы». Теперь мы оба не сможем сбежать отсюда». «Да ты что?» Корс картинно округлила глаза. «Правда? А ну-ка». Ее силуэт слегка расплылся, словно она тоже собиралась телепортироваться следом за своим подельником, но практически тут же снова сгустился, возвращаясь в первоначальную форму. «Действительно», с легким удивлением в голосе произнесла Корс. «Впечатляет, Марк? Весьма впечатляет. Откуда вы знакомы с такой непростой магией?» «Я полон сюрпризов», — усмехнулся я. «И поверьте, вы не хотите знать, на что еще я способен. А я, в свою очередь, предпочел бы этого не демонстрировать. Так что если вы согласны не доводить до крайностей и сдаться, то будьте добры, снимите ваше заклинание и сцепите руки за спиной». «А иначе?» — с любопытством спросила Корс. «А иначе?» — все что угодно. Вздохнул я, не отрываясь от прицела мономата. «Убивать вас мне не хочется, но если понадобится, я на это пойду». — Забавно. — Корс склонила голову к другому плечу. — Я хотела сказать вам то же самое. Она подняла руки, засиявшие искрами маны. Еще только начиная это движение, она уже зашевелила пальцами, наплетая нить за нитью, чередуя фиолетовое, синее и красное. И даже раньше, чем в меня полетело заклинание, я уже знал, что это будет. Знал, потому что сам очень часто использовал это плетение. Клинок пустоты. Небольшая, размером с клинок ножа, область сдвинутого пространства, летящая туда, куда пошлет ее маг до первого объекта, с которым столкнется. Пространства внутри этой области нет, и это выглядит примерно как если бы окружение сфотографировали, потом в случайном месте надрезали фотографию ножом, оставляя узкую прорезь, и пальцами слегка раздвинули эту прорезь, чтобы получилась дыра. Вот такой дырой и являлся клинок пустоты, и, сталкиваясь с первым же препятствием, он коллапсировал, схлопываясь обратно. А препятствие, соответственно, в противоположность этому действию, наоборот, делилось на двое. Любое препятствие. Любого размера. Любой прочности. Я просто выстрелил. Всю секунду, что Корс поднимала руки, я держал ее на прицеле. Поэтому, как только линза изогнутого пространства сорвалась с ее пальцев, я послал ей навстречу пару пуль. Пару, чтобы точно не промахнуться. Клинок встретился с пулями на середине расстояния между нами и сколлапсировал, заставив пространство слегка рябить, словно мираж над разогретым асфальтом. На пол двумя половинками упала рассеченная пуля, а вторая попала точно в корс. Только не нанесла ей никаких увечий, поскольку Хикка снова завоплотилась, став полупрозрачной. «Неплохо, Марк. Весьма неплохо. Вы сообразительный» похвалила меня курс, снова возвращаясь в свое активное состояние. «Спасибо. У меня был хороший учитель», — ухмыльнулся я. «Ой, я польщина». «Да я не про вас!» — Еще шире ухмыльнулся я и вдавил до упора спусковой крючок. Длинная очередь поле стремилась в курс, которая вынуждена была снова принять полупрозрачное состояние. Поля ударили в стену за спиной преподавательницы. «Интересное использование телепортации, надо сказать». Она прекрасно знала, что никуда перенестись не может, но при этом все равно пыталась это сделать, используя процесс как защиту. Правда, и сама она в этом состоянии ничего делать не могла. Ни физически взаимодействовать с объектами, в том числе и со мной, ни магически. Плести заклинания она, конечно, может, вот только они, какая она сама, полупрозрачны для реальности и не смогут оказать никакого влияния, пока сама курс не воплотится. А мне только это и нужно. Я шел к Хикке корс, не отпуская спусковой крючок своего оружия и заливая в него все новые и новые потоки маны, чтобы огонь ни на секунду не прекращался. Пули отгрызли от стены за спиной корс уже значительный кусок. Расстояние между нами уменьшалось и уменьшалось, а она все плела и плела какое-то сложное плетение, хмурясь и глядя на меня. И когда она закончила, когда ее пальцы остановились, то я прекратил стрелять. Повернул мономат боком, осматривая его и делая вид, что у меня какая-то проблема. Хотя на самом деле никаких проблем не было. Мне просто нужно было, чтобы Корс вернулась в свое физическое состояние, ведь иначе я тоже не способен был с ней взаимодействовать. «Неплохо, Марк», — проворковала Корс, так и поступая. Я даже на мгновение испугалась. А потом она завершила переход в телесную фазу и обрушила на меня свое плетение. «Натурально обрушила». Мне показалось, что на меня рухнул потолок, и пол тоже толкнул вверх, помогая ему. И стены тоже сдвинулись одним рывком с намерением расплющить. Все пространство вокруг меня сжалось в один комок, словно Корс открыла где-то в районе моей груди черную дыру, и та теперь втягивала в себя все вокруг и сжимала в точку в самом математическом понимании этого слова. Меня будто одели в гидрокостюм на два размера меньше, который к тому же и продолжал стремительно уменьшаться. А потом лопнула личная защита, и плетение Корс рассыпалось. «Мгновение меня не устраивает», — сообщил я Корс, ошалевший от такого поворота, и поднял мономат. Короткий удар прикладом по голове, и Хикка обмякла и повалилась на пол, даже не попытавшись защититься. Видимо, настолько неожиданно для нее было, что я выжил после подобного заклинания. Я подошел к ней, убедился, что она жива, и связал ей руки специальными антимагическими наручниками, снятыми с боевого пояса. Они не просто защелкивались на запястьях браслетами, но имели еще пять цилиндрических отростков для каждого пальца, после полной фиксации которых человек вообще лишался возможности шевелить пальцами, а значит и плести заклинание. Полностью обезвредив таким образом своего бывшего преподавателя, я снова поднялся на ноги и снял свое собственное заклинание черного заслона. Теперь единственное, что меня сдерживало, это заклинание Корс и, возможно, там по другую его сторону, в купальне уже пытаются пробиться мои ребята. Я развернулся лицом к камере и помахал, чтобы они убедились, что у меня все в порядке и под контролем, а сам начал снимать заклинания. Это оказалось посложнее, чем я думал. Курс влила в этот заслон столько маны, что давить его придется дольше пяти минут, да и запас маны для этого понадобится побольше. Я достал нож из пространственного кармана и зажал его в руке, чтобы увеличить манопоток и расправиться с заслоном побыстрее. И только потом заметил, что с ножом что-то не так. Или, вернее, не так, с кристаллом на его рукояти. С камнем, ради которого я зависал в тоннелях наклов. Он двоился. При каждом, самом минимальном движении, на долю секунды появлялся двойник камня, будто он слегка отставал от самого движения. При этом и нож, и все остальное в пределах видимости вело себя как обычно. Двоился один лишь только камень. Впервые вижу, чтобы он себя так вел. Видимо, все дело в том, что это не обычное место, а место силы, и рядом находится источник магии, который, возможно, был даже сильнее самого камня. Какой-то резонанс. Интересно. Подхватив усилившийся манопоток, я быстро расправился с заслоном, после чего помахал в камеру, чтобы все шли ко мне. Радио сообщения на такой глубине не работало. Через несколько секунд рядом со мной уже была моя группа, и Адам, а Виктор и его отряд остались наверху. И правильно. А то б мы на головах друг у друга стояли. «Ловко ты», — сходу прокомментировал Адам, глядя на связанную курс, которая все еще была в отключке. «Ого», — ответил я. «Дай свой меч». «Что? Зачем он тебе?» «Хочу кое-что проверить». Адам пожал плечами и вытащил из-за спины трофейный клинок, протянул его мне рукоятью вперед. Я помнил, как она устроена, эта рукоять, но не придавал раньше ей значения. Даже не думал, что это за маленькая металлическая деталь, вплетенная в широкую тесьму. Плоская, она выглядела точь-в-точь, точь, как посадочное место для камня на рукояти моего собственного ножа, если его сплющить молотком. Взяв из руки Адама меч, я еще раз повел ножом в сторону, чтобы за камнем потянулся его отстающий двойник, а потом подставил на его траекторию рукоять меча, так, чтобы двойник наткнулся на нее по пути. Все остальные изумленно молчали, наблюдая за тем, что я делаю, а когда призрачный камень и рукоять меча коснулись друг друга, издали удивленный вздох. «Вот так», — произнес я, опуская руки, — «вот для этого». Тротлистам и нужны были гремучие вары.